Глава пятьдесят вторая Наш малыш родился точно в срок. Но не в тот, который называли врачи в клинике, куда мне пришлось официально наведываться после свадьбы, а в тот, который определил сейф, то есть на две недели раньше. Правда, роды принимать бывший музыкант, а ныне талантливый целитель, отказался. Он честно сказал, что никогда этого не делал и рисковать не желает. Так что рожала я, как и положено, в клинике. Дан на родах не присутствовал, хоть и изъявлял такое желание, но тут я оказалась категорично. Начитавшись в паутине, рассказов о некоторых аспектах появления малышей на свет, твердо решила, что моему мужу всего этого видеть не стоит. Нет, конечно, мне было страшно, но я знала, ради чего все это, и очень ждала момента, когда смогу взять своего сынишку на руки. Роды прошли для меня как в тумане. Я вроде все понимала, слушала врачей, и старалась следовать их указаниям, но при этом будто пребывала в каком-то своеобразном трансе. И лишь первый крик сына заставил меня вынырнуть из этого состояния. Кажется, именно в тот момент я осознала, что мой мир изменился и никогда уже не будет прежним. Я прижимала к себе маленького человечка и больше всего боялась его уронить. Он оказался таким крохотным, беспомощным, милым, таким восхитительно прекрасным. Я смотрела на него и не могла налюбоваться. Когда впервые кормила его грудью, едва не расплакалась от умиления. И с удивлением осознала, что теперь в моей жизни два любимых мужчины. Когда на следующий день Дан пришел к нам в палату, то долго сидел у кроватки сына и с нежностью его рассматривал. На руки брать опасался, но я все равно настояла. И видя, как Брэлден держит малыша, с какой любовью разглядывает его личико, осознала, что счастлива как никогда. «Как мы его назовем?» — спросил Дан, подняв на меня подозрительно блестящие глаза. «Мне нравится имя Шерри Дан. Оно и с твоим созвучно, и само по себе красивое. А мы сможем ласково называть его Шерри». «Как тебе?» «У меня было другое предложение, но...» Он улыбнулся. шаридан точно подходит ему больше». «Значит, решено», — проговорил, глядя на сынишку. «Будешь зваться Шеридан Левит». Жизнь постепенно входила в новую колею. Сначала я отказывалась нанимать няню, заявив, что не пущу к сыну постороннюю тетку. И хотя понимала, что если хочу продолжить обучение в академии, мне все равно придется в ближайшее время что-то решать, но и тут все сложилось само собой. Как-то с первых дней после возвращения домой мне взялась помогать наша горничная Эмили. Оказалось, у нее в семье три братика, а младшему еще нет и года. Потому девушка прекрасно знала, как обращаться с младенцами. Сначала она просто изредка давала мне советы и оказывала косвенную помощь, потом стала брать Шерри на руки, качать его. Иногда вместо меня выходила гулять с ним в сад. Неудивительно, что однажды я осознала, что няня у нас уже есть, и просто перевела ее на эту должность. Профессор Дотти выбила для меня свободное посещение, потому в академию я наведывалась не каждый день. дан вообще предлагал мне пропустить год, благо такая возможность имелась, но я отказалась. Уверила его, что смогу все успевать. Уставала, конечно, и от ночных кормлений, и от капризов Шерри, и от заданий и рефератов, которые теперь стали казаться неважными мелочами, но все равно не сдавалась, решив, что обязательно со всем справлюсь. И на самом деле, вскоре мне удалось войти в новый график, в котором нашлось место и сыну, и мужу, и домашним делам, и учебе. Брэлден тоже привык к новым обстоятельствам, помогал мне как мог. Старался больше работать дома, но все равно три дня в неделю проводил в ДЛТ. Уставал жутко, искренне переживал, пройдет ли разработана им портальная установка первое испытание. Я поддерживала его как могла, и он постепенно стал делиться со мной даже своими страхами. Для Брэлдена, воспитанного в строгих рамках аристократии, признание собственных слабостей перед женщиной всегда было настоящим табу. Потому такой шаг в наших отношениях стал для меня высшей степенью доверия, сделал нас еще ближе. Жизнь шла своим чередом. К нам изредка наведывались мои подруги и друзья Дана, но она долго не задерживались. А еще к нам по выходным приходил Дориан. Причем его целью был не Дан и не я, а наш Шерри. Рин в первый раз долго уговаривал меня позволить взять нашего сынишку на руки. И с того момента проникся к малышу самой настоящей отеческой любовью. Таскал его на руках, катал в коляске, завалил всю детскую игрушками, до которых нашему мальчику еще расти и расти. В общем, кажется, тронулся умом. — Это ведь хорошо, — сказал Дан, когда мы с ним завели эту тему. — Я бы даже взял Дориана нареченным отцом для Шерри. — Не думаю, что это хорошая идея, — ответила я. Он искренне привязался к нашему мальчику. И не стоит забывать, что если бы не Рин с его своеобразными способами подтолкнуть нас друг к другу, всего этого могло бы не быть. «Да он просто мстил тебе», — выпалила я. «На самом деле нет», — вдруг признался Дан. Он лишь прикрывался местью. Просто Дориан с того дня, как узнал о моей помолвке с Ханной, пытался убедить меня, что она худший вариант супруги. Вот из кожи вон и лез, что только не придумывал. Она не нравилась ему на уровне подсознания. Но я просто не обращала внимания на других девушек. Меня вполне устраивала невеста, которая не мешает мне учиться и работать. Но когда Рин заметил, как я на тебя смотрю, то решил действовать. Он знает меня с малых лет и легко определил, насколько ты мне симпатична». «То есть ты хочешь сказать, что он просто нас свел?» — выпалила удивленно. «Да», — отозвался Брайлдон. «И если совсем честно, часть суммы для отступных по договору помолвки дал мне он, безвозмездно. И с нашим сыном он ведет себя, как любящий дядюшка». «Все равно мне сложно ему поверить», — проговорила, уложив голову на плечо Дана. «Но если ты так в нем уверен, я не буду возражать». «Вот и замечательно», — улыбнулся он, погладив меня по руке. «А ты тогда выбери нареченную мать. Обряд обычно проводят через полгода после рождения, так что время у тебя еще есть». И чуть помолчав добавил, «Жаль, мои родители до сих пор не смирились». Увы, ни лорд, ни леди Левит так и не явились посмотреть на внука, Так вот и получилось, что у нашего малыша вроде как имелись бабушки и дедушки и с мастеринской и с отцовской стороны, но по факту их не было. Мои мать с отцом давно вычеркнули меня из своей жизни. Кажется, даже до того, как отдали в лабораторию профессору Ченджо. А папа и мама Дана, видимо, считали ниже своего достоинства любить внука, рожденного измененной простолюдинкой. Так, в общем-то, и жили. Пока в нашу тихую, спокойную, размеренную жизнь не ворвалась одна красивая молодая леди. Идеальная. Если не заглядывать под многочисленные маски. Заканчивался первый месяц осени. Через два дня должен был состояться прием работ по техномагическому моделированию, где каждому студенту второго курса моего факультета предстояло представить свою первую уникальную работу. Так как у меня времени на подготовку почти не оставалось, пришлось изрядно потрудиться. Благо, ничего сверхинновационного от нас не требовалось. Потому я решила использовать свои старые наработки по модернизации обычного фонапа. Так, стараясь закончить проект уже сегодня, я изрядно задержалась в академии. Пришла домой уже после наступления темноты. Три часа назад возвращалась сюда, чтобы покормить Шерри, а теперь он точно снова был голоден. Но едва вошла в дом, сразу поняла, что-то не так. Из гостиной раздавались голоса, а в воздухе чувствовалось явное напряжение. Но стоило мне услышать собеседницу супруга, и все сразу стало на свои места. «Ты дал мне обещание? Или не помнишь, как выпрашивала отложить свадьбу?» «Говорил, что за полгода мы только лучше ко всему подготовимся. Убеждал меня в своем желании на мне жениться. И что теперь? Берешь свои слова назад?» Я тихо подошла к приоткрытой двери и заглянула в гостиную. Дан стоял у своего любимого кресла и выглядел откровенно напряженным. А красивая блондинка в светло-сером платье нервно расхаживала по комнате. «Ханна, с тех пор многое изменилось. Я понял, что наш брак не принесет никому счастья». Тяжело вздохнул Брэлдон. «Прости». «Нет, не прощу», — сказала она, подойдя к нему. «Ты не сдержал слово растоптал мою гордость. Как вообще мог так мной пренебречь? Предпочесть мне какую-то измененную простолюдинку сомнительной родословной?» «Прости», — проговорил мой супруг, — «но так действительно будет лучше для всех. Поверь мне, мы с тобой едва не совершили большую ошибку. Ты обязательно встретишь того, кто сделает тебя счастливой. Увы, это не я». «То есть ты готов признать, что твое слово — пустой звук?» Что те обещания, что ты мне давал, ничего не значат? А как же честь, которой ты всегда так кичился?» Выдала она язвительным тоном, а в ее глазах заблестели слезы. «Или тебе плевать, что я чувствую? Я же люблю тебя, не могу без тебя жить!» Дальше оставаться в стороне я не стала. Вошла в гостиную и остановилась недалеко от двери. «Добрый вечер, Ханна», — поздоровалась, привлекая к себе внимание блондинки. «А вот и наша стерва-разлучница!» Всплеснула руками актриса, развернувшись ко мне. «Что, довольна? Забрала моего жениха? Разбила нашу любовь? Ненавижу тебя!» «Ханна, перестань!» — выпалил Брэлдон. «Успокойся, ты не в себе. Зачем вообще этот скандал? Для чего ты явилась?» «Надеялась, что ты передумаешь», — проговорила она, всхлипывая и совсем уже не сдерживая слез. Но когда она полезла дрожащими руками в свою сумочку, я насторожилась. Интуиция вопила об опасности, умоляла бежать отсюда куда подальше, «Ну куда сбежишь из собственного дома?» «Увы, ты все решил», — вздохнула бывшая невеста моего супруга, разворачиваясь к нему, а в ее руках блеснул кинжал с изогнутым волной тонким лезвием. «Ты бросил меня! Ты уничтожил меня!» — выкрикнула она срывающимся голосом. «Так пусть моя смерть будет на твоей совести!» И замахнувшись, попыталась ударить себя этим оружием в живот. Не думая ни секунды, я рванула к ней, схватила за руку, стараясь отобрать кинжал. С другой стороны подскочил Дан. Дальше все произошло слишком быстро. Ханна выпустила рукоять, и та мигом легла в мою ладонь. В тот же момент я перестала контролировать собственное тело. Оно больше мне не подчинялось, а делало что-то странное. Сопротивляться не получалось, я не могла даже пикнуть. Только с ужасом смотрела, как быстро вскидываю руку, делаю шаг к Брелдену и... С силой вгоняю лезвие в его грудь.